Эпилог. Ну, что вам рассказать? Была у нас свадьба, которую мы решили провести в городе, который нас свёл. Точнее, как решили. Скорее, просто поддались на угрозы моих родителей и тети Изольды, что они нас не благословят, если мы устроим торжество в другом месте. А нам-то было все равно где, вот честно. «Дрянь свадьба!» — констатировала баба Дуся, тоже приглашенная. «Даже шобы нет!» Но потом смягчилась и даже преподнесла нам цинковое ведро из своих стратегических запасов. Свидетельниц было у меня две, потому что Люся и Катька даже слегка подрались, пытаясь решить, кому достанется сия почетная миссия. Пришлось обеим пообещать, чтобы избежать смертоубийства. А Захар позвал в свидетели Лёлика. Хотя Люся ворчала, что он нажрется и на свадьбу придет кривой, как сабля. Лёлик не подвел, Явился красивый и почти трезвый. И даже тосты произносил красивые и веселые. «Ты счастлива?» — спросил Захар, таща меня на руках. А я все боялась, что у него выпадет грыжа, развяжется пуп. И просила его поставить меня на землю. «Слушай, я сама дойду!» Наконец рыкнула и посмотрела ему прямо в глаза. «В конце концов, если ты умрешь от аневризмы, таща на руках почти центнер веса, мне будет только хуже. Я не готова становиться вдовой». И матерью-одиночкой в таком юном возрасте. Наверное, не так нормальные люди сообщают своим новоиспеченным мужьям о скором отцовстве. Но кто вообще говорил о том, что я нормальная? Да и муженек у меня, судя по всему, не совсем в себе. Потому что вместо того, чтобы поставить мое тельце на землю, едва его не уронил от такой умопомрачительной новости хотя его можно понять. Не каждый выдержит столько счастья в один день. «Счастливые!» — пропела мама, не сводя глаз с меня и побледневшего Захара. «Главное, чтобы наша дочь не переняла самого ужасного от твоей матери. Ты меня слышишь, Паш? Говорю, только бы генетик твоя не выстрелила!» Нормально все будет. Успокоил ее папа и побежал к своим братьям, сидящим за соседним столом и активно нарушающим спортивный режим. Я люблю тебя, сказал пришедший в себя мой муж. И трусы у тебя сегодня, что надо. Только я не очень за, чтобы моя жена всем показывала то, что теперь по праву принадлежит мне. В смысле, трусы? Я схватилась руками за зад. «Ну, конечно! Если я не покажу всем своего чемоданаобразного зада, то дня не проживу». А я-то все думала, откуда мне в него поддувает. Это ж только я могла заправить край подола в красивые кружевные, но адски неудобные стринги. И Люся-паразитка мне не сказала. Я едва не взвыла от злости. Глядя на счастливо улыбающуюся подругу, показывающую мне большой палец, она вдруг громко икнула и проорала горько. «Ну что же вы, папаша?» — хмыкнул старенький доктор, делающий УЗИ. «Неужели вы не видите? Вот ваши дети!» «В смысле дети?» — нервно хихикнул Завьялов всматриваясь в висящий на стене монитор. Там двойня, что ли? Все-таки проклятие бабули Остроумовой меня настигло. Счастливо подумала я, вспомнив папу и двух его братьев-близнецов. На экране в амниотической жидкости плавало три маленьких зародыша, активно растущих, Чтобы осчастливить нас с Захаром. Ну, как двойня, улыбнулся врач. Вы совсем что ли не видите, папаш? Считайте тогда. Раз, два, три. Послушно, следя глазами за ручкой в руке доктора, тыкающийся в экран, пересчитал наших детей Захар, потом еще раз. И еще, наверное, счастью своему не мог поверить. Я тебя люблю, шепнула я, просто чтоб запомнил мои слова. А то, мало ли, сойдет с ума от счастья бедный. А так хоть будет вспоминать о приятном. Ты полна неожиданностей, счастливо выкрикнул он, напугав доктор почти до припадка и сгробастал меня в объятия. «Осторожно! Придушишь же или детей выдавишь!» — проворчала я, прижимаясь покрепче к любимому мужу. «Конец!» Исполняла Татьяна Красноярская